Выглянув из пещеры, Белухе увидела растерянного Лалая и неожиданно засмеялась, погладив замшелый бок человекообразного камня. «Таш-ээлу, таш-тат-энду». «А если по-русски?» – попросил он. «Камень с духом», – сказала она. «Камень живой». «Понятно». Лалай поцарапал под сердцем, хотя и не очень. Вот так они тогда, под музыку дождя и ветра, под бубны грома, сыграли свадьбу. Глядя в чистое небо, а затем поклоняясь земле, молодая женщина тихо прослезилась, моля не гневаться своих алтайских духов и простить ее за прегрешение белуха опять что-то шептало по-алтайски. «Переведи», — просил он. «Я молюсь, чтобы дочка родилась. А парнишка тебе чем не нравится?» «Потом будет парнишка», — согласилась Белухе. «А ты молодец», — обнимая прошептал Кирсанов. «Не побоялась мужиком полезть в пещеру». «А вдруг бы я тебя обидел бы как-то?» Она улыбнулась, пригладила его непокорные волосы. «Ты мало-мало глупый, а ты умница!» Лалай вдруг нахмурился. «Лезешь с первым встречным куда ни попадя!» Белуха засмеялась, слепя зубами. «Это ты за мной полез». «Чего?» «Не понял юмора». Он удивился. «А кто тебе за руку повел, как эту молодую козочку на привязи, а?» «Ты повел». «Ну вот». «А кто тебе сказал, чтобы ты меня за руку взял?» «Не понимая, куда она клонит, Лалай пожал плечами». «А кто бы мне сказал?» «Я сам. Настоящий мужик должен сам все решать». «Пусть будет так». Улыбка шевельнула нежный пушок над верхней губой Белухе. «Нет, я не понял юмора. Чего ты хочешь сказать?» «Ничего». Она показала рукой на дорогу. «Там уже мало-мало. Автобус наладили». Тогда он так и не понял, в чем дело. Они стали жить с Белухе, и долгое время ему казалось, будто он сам, только сам, решительный, сильный мужик, владеет своей волей. Сам строит свою жизнь, сам поступает, как хочет. Однако с годами, потихоньку, помаленьку, стало выясняться обратное. Белухе – вот кто был повелитель многих его помыслов, желаний. Родители назвали ее по имени священной горы Белухи, в районе которой они в ту пору жили. Белухе была внучкой шамана, знаменитого в ту пору на Алтае. Здесь шаманов много можно встретить по горам и долам, но... Много званых да мало избранных. Настоящий небом избранный шаман претерпевает страшные муки, прежде чем становится магом и волшебником, способным связаться с духами, живущими как под землею, так и в воде, в огне и в небесах. Дед ее, Акайкуна, был прямой потомок одного из трех великих предков, которые сумели выйти из огня». Это было в ту пору, когда джунгарский хан, голдан Цирен, лукаво созвал для угощения всех людей Алтая, способных ведать волшебство, а потом приказал закрыть их в своем дворце и заживо сжечь. И только трое тогда сумели спастись, применивши силу своего потрясающего колдовства. А Кайкуна, дед Белухе, умел творить такие чудеса, Лалай поначалу все эти росказни воспринимал как сказки. А кайкуна спокойно сквозь горы проходил. Под водою мог сидеть по полчаса. Раскаленные угли жевал и глотал, как помидоры. Любую рану заговором заживлял. Ночами вызывая духов у костра. Входя в экстаз, шаман, рассказывала Белухе, летал, как птица. В горизонтальном положении зависал над землей, На несколько секунд, стараясь как будто легче воздуха. Скромная, несловоохотливая белухе кое-что унаследовала от своего уникального деда. Черные магнетизмом дышащие глаза ее были способны останавливать разъяренного зверя, змею укращать. Однажды, когда они жили веселой и дружной семьей, он, она и дочка. Лалай в горных лугах на покосе пластался. В полдень Белухе на лодке переправилась с того берега, обед привезла. Они посидели в теньке, поговорили. Лалай после обеда разомлел и уснул под копной. Даже не слышал, как она ушла. По скошенной траве спустилась к берегу. Глубоко заснул он а потом вдруг содрогнулся от какого-то недоброго предчувствия. Открыл глаза, а прямо перед ним качается приплюснутая голова змеи. Шипит, словно проколотая шина. Горячий полдень был тогда в лугах, но Кирсанова мороз в один момент продрал до косточек. Не шевелясь, Он зачарованно глядел, глядел на хладнокровную скользкую тварь с фиолетово-темным раздвоенным язычком, маслянисто-мелко трепетавшим перед самым носом. И змея неотступно глядела, буравила гадкими глазками, медленно отодвигая голову назад, готовясь для пружинистого молниеносного удара. И вдруг за спиной по траве зашуршали чьи-то осторожные шаги. Белухая появилась. Она в это время должна была в лодке сидеть, переправляться на тот берег, домой. Только ей тревожно от чего то стало. Вот и вернулась. Именно в ту секунду когда и нужно было. Увидев змею, нависающую над лалаем, она подошла и, склонившись, прошептала что-то по-алтайски. И змея неожиданно сникла, сползая к сапогам Кирсанова, превращаясь в толстую веревку, хоть узлом завязывай. После этого диковиного случая Лолай призадумался, новыми глазами глядя на белухе. Позднее, уже будучи дома, он затеял с женой вот такой разговор. Так что же получается? Вот так и меня под холодного змея ты укоротила, да? Она улыбнулась, слепя зубами, на одном из которых была видна Щербатинка. Дедушка не только со змеями справлялся. Ветер слушался его, и звезды слушались. И постепенно что-то стало доходить до мужика. Такое что-то, что было выше привычного понимания. Заранее пугаясь своей догадки, он шепотом спросил однажды. «А гроза над перевалом, помнишь, был цветущий камень?» «Все до капельки помню», — сказала она. И, раскрывая ладошку, вдруг показала ему каплю скатного жемчуга, сияющего на солнце. «Вот, видишь, эта капелька после грозы осталась». После нашей. Да ну, Валай разволновался. Скажи еще, что ты грозу устроила. Мало-мало, да, призналась Белухе, опуская глаза. Он все еще отказывался верить. Пошутил. Ты меня пугаешь, мать ей-богу. Не бойся, я хорошая. С детской наивностью заверила она. Дедушка наш был белым шаманом. А что, есть еще черные? Бывают. Интересно. А вот скажи, он все еще пытался перевести на шутку, в Ташкенте было землетрясение, это не ты, случайно? Ой, ну что ты, серьезно ответила Белухая. Даже дедушка мой землю трясти не умел. Он усмехнулся. Потом нахмурился. «Да ну тебе с дедом твоим! Ну как это такое может быть?» Белуха протянула ему жемчужную каплю дождя. «Держи!» «Зачем?» «Сожми кулак, сожми!» Он покачал головой. «Я не кулак, я пролетарий!» «Ну и что дальше?» «А теперь посмотри мало-мало!» Жемчужная твердая капля, на мгновение зажатая в кулаке лалая, неожиданно расплавилась, ярко засверкала в солнечных лучах и стала испаряться из ладошки. Ну, не понял он, и что? Подожди. Белуха окно открыла и что-то пошептала, глядя в небо. Поднялся ветер, семена сухой травы в окно посыпались, и через несколько секунд в комнату влетела птичка-невеличка. Это была та самая пичуга, которую Лалай боялся спугнуть возле костра в пещере. Узористые листья крыльев, словно прихваченные осенним увяданием или простроченные золотою прошлой, нельзя было спутать ни с какими другими и светленькую звездочку-снежинку на груди. Век не забудешь, ни с какой другой не перепутаешь. Вторую такую птичку Лалай не встречал ни в горах, ни в лугах. — Узнаешь? — спросила Белухе, протягивая птицу на ладони. — Узнаю, — хотел он сказать, только язык не послушался, точно к небу. Присох. Белуха пошептала что-то, и птичка-невеличка улетела, оставив пушинку на подоконнике. Ветер поднял пушинку и закружил перед глазами Лалая. И вдруг у него заломило виски, и такая усталость пришла, словно камни ворочил в горах целый день. Так чего доброго, Мать! Сказал он, зевая, «Ты солнце с неба руками снимешь, и луну достанешь, да?» Мало-мало, да, когда понадобится. Шаманизм, как разновидность язычества, Лалаю был по нраву. Да только вот не нравилось, что баба его, законная жена, шаманка. Вот нифига себе!» Он закручинился, затасковал. Привыкший по жизни ходить королем, Лалай впервые подумал, что он безголовая пешка. Он голый король перед этой белой шаманкой с черными волшебными глазищами.